Комсомольская Смерть не смерть. Строит, рушит, кроет и рвет Тихнет, кипит и пенится Гудит, говорит, молчит и ревет Юная армия ленинцы Мы новая кровь городских жил Тело Нив ткацкой идеей нить Ленин жил, Ленин жив Ленин будет жить. Залили горем, свезли в мавзолей Частицу Ленина, тела. Но тленью не взять, ни земле, ни зале, Первейшее в Ленине дело. Смерть косу положи, приговор лжив, С таким небесам не блажить, Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жив шаганьем Кремля, Вождя капиталовых пленников. Будет жить и будет земля Гордиться именем Ленинка. Еще по миру пройдут мятежи Сквозь все межи, Кому не путь проложить. Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить. К сведению смерти старой корги, Гонящей в могилу и старящей, Ленин и смерть слова враги, Ленин и жизнь товарищи. Тверже печаль держи, Грудью в горе прилив, нам не ныть. Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить, Ленин рядом, вот он, идет и умрет с нами, и снова в каждом рожденном рожден, как сила, как знание, как знамя, земля под ногами дрожи, за все рубежи слова, взвиваетесь кружить, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, Ленин ведь тоже начал зов, жизнь, Мастерская генина, С низа лет, с класса низов, Рвись, разгромадится в Ленина. Дрожите дворцов этажи, биржа нажив, Будешь битая выть. Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин больше самых больших, Но даже и это диво, Создали всех времен малыши, Мы, малыши коллектива. Мускул узлом вяжи, Зубы, ножи, В знания вонзай крошить. Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить. Строит, рушит, Кроет и рвет, Тихнет, кипит и пенится, Гудит, молчит, говорит и рвет Юная армия ленинцы. Мы, Новая кровь городских жил, тело нив, ткацкой идеи нить. Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить. 31 марта 1924 года.